Это все происходит сейчас, — пояснил лучше всех спрятанный. Я наблюдал это зрелище с тех пор, как мы восстановили орбиту Мира Кольца. «Вампиры!» — произнес Коварин Зинжаджок. «Что за мразь? Арки, ты когда-нибудь видела их в таком количестве?» «И что из этого следует?» — задал вопрос Луис. «Вы видите район, который мы исследовали самым первым» самого высокого места, которое удалось отыскать, чтобы обзор был наилучшим. К сожалению, с тех пор дождь и облака ухудшили обзор, но, как видишь, Луис, там есть жизнь. «Вампиры! Коваринжи Джаджок, Харкоби Паролин, это левее того места, где был ваш дом. Но убедились, что все в порядке. Вы вполне можете вернуться». Женщина молчала, не торопясь выносить суждения. Юноша пришел в бешенство. Он произнес непереводимое слово на родном языке. — Не обещай того, чего не сможешь выполнить, — заметил Луису. — Луис, ты избегаешь меня с тех пор, как мы спасли мир кольцо. Ты всегда говоришь так, словно мы направили реактивный двигатель размером сотни тысяч миль на заселенную территорию. — Я спорил твои цифры, но ты не слушаешь. Убедись сам, они по-прежнему живы. — Замечательно, — отозвал Сэл Луис. — Вампирам удалось выжить. — Не только вампирам. Смотри дальше. Лучше всех спрятанный засвистел. На экране появились далекие горы. Тридцать с небольшим человекообразных шагали по проходу между гребнями гор. Двадцать один вампир. Шесть малорослых краснокожих пастухов, которых они видели в свое последнее посещение. Пять более темных и рослых человекообразных существ. Два человекообразных с крохотными головками, возможно, не относящиеся к разумному виду. Все пойманные были обнаженными. Ни один не пытался бежать. Вид у них был усталый, но довольный. Каждого представителя иных видов сопровождал вампир. Только несколько вампиров были в одежде, защищавшие их от холода и дождя. Одежда была определенно позаимствованной, скройной явно не на того, кто ее носил. У вампиров не было ни капли разума. По крайней мере, так говорили лучше всех спрятанному. Хотелось бы знать, как животные собираются использовать пленников? В качестве рабов или домашнего скота, впрочем, неважно. Луис, Шми, видите? Другие виды живых существ тоже не погибли. Однажды я даже видел строителя города. Признаков рака я не замечаю. — Мутации тоже, — проговорил Луису. — Но они должны присутствовать. Лучше всех спрятаны. Я получил сведения от Тилы Браун. Тила была защитником, причем отличалась гораздо большей сообразительностью и наблюдательностью, чем мы с вами. Она назвала такую цифру — один с половиной триллион смертей. — Да. Тила была умна, но она была человеком, Луис. — возразил кукольник. — Человеком она осталась даже после своего преображения. Люди не могут прямо смотреть на опасность. Вы считаете кукольников трусами, но истинная трусость — это не смотреть. Оставь свои рассуждения. Прошел только год. Признаки рака могут проявиться через десять-двадцать лет, а мутации через целое поколение — Познания защитников не безграничны. Тело даже представления не имело о мощи моих компьютеров. Луис, положись на меня. Я выполню корректировку. Оставь это. Я буду смотреть. Лучше всех спрятанный танцевал. Марафон будет продолжаться, пока он не ошибется. Он упорно доводил себя до полного изнеможения. Его тело исцелится и станет сильным них не стал подслушивать разговор чужаков во время еды. Чмей не порвал паутину, но говорить там откровенно они не будут. Но это не имеет никакого значения. В прошлом году, пока его смешанная команда пыталась разобраться с Тиллой Браун и нестабильностью Мира Кольца, летающий зонт лучше всех спрятанного напылил паутину по всему скрытому патриарху. Пожалуй... Лучше сосредоточиться на танце. Времени у него достаточно. Чмей скоро покинет корабль. Луис погрузится в молчание. Где-то через год... Он, возможно, тоже покинет корабль. Строители города. Поработать над ними? В определенном смысле они для него уже потеряны. Лучше всех спрятанный контролировал медицинское оборудование иглы. Если они поняли, что он пользуется своей властью для вымогательства, выпытывания тайны принуждения действовать так, как ему выгодно, то так оно и было, но он действовал слишком прямолинейно. Чми и Луис оба отказались от его медицинской помощи. Они быстро шли по коридору, Луис, Ву и Чми. Из-за тусклого освещения видимость была плохой, зато они не разглядят паутину. Лучше всех спрятанный услышал только часть диалога. Позже он прослушал его несколько раз. Луис. Игра в подчинение. Лучше всех спрятанный вынужден контролировать нас. Мы слишком близко от него и вполне могли бы чем-то ему навредить. Чми. Я старался найти выход. Луис. Очень старался. Ладно, неважно. На целый год он оставил нас в покое и вдруг мешался, даже прервав для этого свои упражнения. С какой стати? Никакой настоятельной необходимости в этом вещании вроде бы не было. Чми, я знаю, о чем ты думаешь. Он подслушал наш разговор, не так ли? Если бы я смог вернуться в патриархию для того, чтобы вернуть свою собственность, мне бы не понадобилась его помощь. У меня есть ты. Ты не требуешь за это никакой платы. Луис. Да. Лучше всех спрятан и поразмыслил. Не вмешаться ли? И что сказать? Чми. Меня он контролировал тем, что я могу лишиться своих земель. Но чем он контролировал тебя? Сначала он подчинил тебя токовой наркоманией, но ты сумел отказаться от своего пристрастия. Автодоктор в посадочном аппарате уничтожен. Но ведь кухня наверняка снабжена программой для создания закрепителя. — Вполне возможно. И для тебя тоже. Чми отмахнулся от этих слов. — Но если ты позволишь себе состариться, он от этого ничего не выиграет. Лусь кивнул. — Но поверить ли тебе лучше всех спрятанный для кукольника... «Не прими это за оскорбление. Луис, я верю, что ты говоришь правду. Но для кукольника допустить, что ты состарился, равносильно самоубийству!» Луис молча кивнул. «Это возмездие за триллион убийств?» Луис предпочел бы отложить этот разговор. Он сказал. «Возмездие для нас обоих. Я умру от старости» лучше всех спрятанный лишится своих пленников утратит контроль над окружением но ну, если бы они выжили если бы выжили вот именно программированием занимался лучше всех спрятанный я не мог пройти в этот отсек ремонтного центра он был заражён деревом жизни Я представил ему возможность распылить струю плазмы от солнца на пять процентов площади мира кольца. Если бы он этого не сделал, тогда я мог бы жить. Так что опять-таки, лучше всех спрятанные владеет мной. И это важно, если я причина того, что он не владеет тобой. Совершенно верно. Поднявшийся ветер не давал услышать весь разговор целиком. «Чми, что если количество...» «Лучше всех спрятанному избавиться». «Мозг у тебя стареет быстрее всего остального». Гзин потерял терпение, опустился на четыре лапы и умчался по палубе. Это уже не имело значения. Они вышли из радиуса действия паутины. Лучше всех спрятанный пронзительно закричал. Так мог бы звучать огромнейший в мире агрегат кофеварка «Экспресс», распадаясь на части.